Дульный срез немецкого пистолета был направлен точно между моих глаз, но грузовик тряхнуло, и линия выстрела сместилась куда-то в район моего уха. Незначительная погрешность, которую опытный боевой офицер легко исправит легким движением руки. Если, конечно, за долю секунды до этого ему в череп не врежется рукоять Люгера. Удар шел в висок Гебхарда, во всяком случае я туда метил. Но, видимо, надрыв в моем мозгу произведенный ментальным штуком, подпортил мне координацию движений, надеюсь, что временно. Рукоять пистолета попала выше виска Гебхарда, и удар получился скользящим. Но когда тебе в череп к краем тяжелая стальная деталь, оно тоже мало не кажется. Группенфюреру не показалось. Выстрел из Вальтера громко хлопнул возле моего уха, но возле это значит мимо, а я увидел, что из-под клочка кожи надорванная на голове Гепхарда, брызнула кровь. Сам же он пошатнулся от удара, но устоял, и сейчас его рука с пистолетом решительно двинулась в моем направлении. Группенфюрер был не из тех, кто привык сдаваться, и явно решил довести дело до конца, как и я. В голове у меня было мутно, где-то в центре черепа поселилась острая боль, которая бывает после того, как из тебя вытащат нож, сажены в твое тело по самую рукоять. Врачи говорят, что в ткани мозга болеть нечему, так как там нет болевых рецепторов. Но это, видимо, им просто не втыкали в башку ментальное оружие, от которого бан болит так, что глаза того и гляди наружу выскочат. Но сталкер и боль настолько часто вместе путешествуют по зоне, что наш брат к ней привыкает, как к тяжелому рюкзаку за плечами. Давит на плечи, к земле пригибает, А хрен ли сделаешь, когда идти надо? Потому я двигался через боль, вдобавок осознавая, что если Гепхард сейчас концентрируется, то просто разорвет нафиг мой мозг следующим ментальным ударом. Или пулей, если сумеет совместить линию выстрела с моей физиономией. Я ударил второй раз по руке Гепхарда, отчего его Вальтер с грохотом упал на пол кузова и занес руку для третьего решающего удара стволом пистолета в глаз как вдруг понял, что нифига у меня не выйдет. Ледяной ментальный клинок вновь фонзился в мою голову, и я понял, что это конец. Больно, когда нож ударил тебя и вышел из тела, но в разы больнее, когда он входит туда снова, расширяя рану, вспарывая и без того звенящие от боли надрезанные нервы. От новой лавины ощущений мир перед моими глазами захлестнула кровавая пелена. Ноги подкосились, И я, не в силах удержаться на ногах, рухнул на колени. А может, меня, словно безвольную куклу, умелый манипулятор просто поставил в оптимальное для него положение для продолжения спектакля. Гепхард, как и любой садист-интеллектуал, похоже, любил театральные сцены, где он играл за главную роль. «Смотри», — прошипел в моей голове голос, наполненный яростью разверенной змеи. «Смотри, червь, на того...» То силой сравнился с Богом. Алую пелену перед моими глазами внезапно словно стерли тряпкой. Раз и нет ее, и прямо мне в лицо смотрит дульный срез моего же трофейного люгера, а над мушкой моя чуть не мигающие глаза эсэсовца. А чуть выше его левой брови стремительно зарастает рана, которую я нанес. Кусок сорванной кожи ползет на свое старое место. Словно живое существо, живущее своей отдельной от человеческого организма жизнью. Человеческого ли? Похоже, садистские эксперименты над узниками концлагерей пошли Гебхарду на пользу. Этот нечеловек в моральном смысле сделал из себя нечеловека и в физическом плане, превратившись в псионика с феноменальными способностями к регенерации. Я прям своей изменящей от боли раны в мозгу почувствовал эту нереальную ментальную силу сконцентрированную в голове сосовца. Ее, наверное, можно было сравнить с огромным перекачанным отлетом, по сравнению с которым моя психическая энергия казалась худым недомерком ниже на голову с костями, выпирающими под тонкой кожей. Этот отлет сейчас неторопливо заносил огромный кулак над моей макушкой, чтобы ним ударом расплющить мне череп, и где-то там, в валой дымке, Гепхард, улыбаясь, опускал отнятый у меня люгер, ибо гораздо приятнее уничтожить врага мощью своего разума, чем банально пристрелить из пистолета. И тут вдруг на меня словно что-то нашло. Я этого ментального ответа будто воочию увидел. Здоровенного жлоба с бугрящейся мускулатурой, наглого, самоуверенного тевтонца, привыкшего не просто убивать, а делать это не спеша, растягивая удовольствие, видя ужас в глазах жертвы ее неспособность что-то противопоставить его звериной силе. И такое меня зло взяло, что я, тощий недомерок, похожий на узника того самого концлагеря, где Гепхард сотнями убивал людей, с немецкой педантичностью конспектируя в дневник их страдания, вдруг совершенно неожиданно для себя и этого ментального атлета скачал с коленей и со всей силы ударил костлявым кулаком в костлявый подбородок гиганта. Так что удар этот отозвался новой вспышкой адской боли в моей голове, словно она и была тем кулаком, ударившим будто в бетонную стену. Но ответ пошатнулся. Его смертоносный кулак разжался, и, схватившись за нижнюю челюсть, амбал отступил на шаг, удивленно таращась на меня. Он все еще мог смять меня массой, задавить мышцами, забить, уничтожить серии ментальных ударов. Но в это мгновение эффект неожиданности сработал в мою пользу, дав мне долю секунды на то, чтобы осознать, я могу сопротивляться. А что еще сталкеру надо для того, чтобы выйти победителем из схватки? Или сдохнуть красиво, как древний викинг, идущий с мечом в руке навстречу неравной битве с громоподобным криком, летящим в небеса к чертогам Одина, готовым принять его? Правильно, ничего. И я бил, снова и снова» кулаками, в мясистые ладони, прикрывающие подбородок, чувствуя, как трещат, ломаясь фаланги пальцев. Мои или врага ли, неважно. Лупил ладонями в нос, вминая его в череп, тыкал пальцами в глаза, расширенные от удивления. И хотя толку от этого было немного, свалить такую машину — дело очень непростое, но я увидел, как удивление в глазах врага сменилось замешательством, которое после еще нескольких моих ударов превратилась в страх. И тогда атлет, это гора мышц, нахальство и самоуверенности, развернулся и побежал с поля битвы в темноту, в глубины сознания своего хозяина, который от растерянности, а может и от боли, сейчас, держась одной рукой за лоб, отступал в глубину грузовика. На вождение спало, исчез ответ с чертами лица истинного арийца, какими любили рисовать фашисты идеальных солдат на своих агитационных плакатах. И сейчас и я, смертник, похожий на скелет обтянутый кожей, который сумел обратить в бегство несоизмеримо более сильного противника. Я все еще стоял на коленях, понимая, что все это было наваждение, но яркое настолько, что трудно было поверить, будто битва, произошедшая только что, была только в моей голове. Хотя, похоже, не только в моей. Ты стал псиоником, пробормотал Гепхард. С ума сойти. Я ментальным ударом разрушил барьеры, поставленные самой природой, ограничивать силу людей. Какая непростительная ошибка, которую придется исправить обычным методом. СССР поднял пистолет с явным намерением, наконец, завершить затянувшееся представление. Я, безоружный, в положении на коленях, ничего не мог ему противопоставить. Тем более, что у меня порядком кружилась и гудела голова а в таком состоянии непросто предпринять что-либо против расстрела с двух метров. Но тут внезапно мою руку рванула боль. Я почувствовал, как в районе запястья с треском разрывалась кожа, и в лицо Гебхарду бросилась молния, волосатая, похожая на разъяренную миниатюрную швабру, растопырившую свои многочисленные веревки в стиле к тулху из чернобыльской зоны. Болевой шок от разорванной на руке кожи резко привел меня в чувство. Я рванулся в сторону, уходя от пули, выпущенной Гебхардом. Время словно замедлилось. Я увидел, как эта пуля вырвала несколько веревок из миниатюрной швабры, сбив ей прицел. Потом врезалась она не в лицо и сосовца а в его шею. Гебхард свободной рукой схватился за извивающийся черенок швабры и попытался оторвать ее от себя. А ко мне пришло понимание, что это за миниатюрный монстр, вырвался из меня и так вовремя пришел мне на помощь. Во времена уже достаточно давние получилось так, что в моей руке поселилась так называемая пиявка-газира, мутант-паразит, несколько раз выручавший меня очень по-крупному. Черная молния с мордочкой, напоминающей смайлик, способный вылететь из моей руки с невероятной скоростью и убить врага на месте. Правда, в последнее время я был уверен, что пиявка то ли умерла, то ли впала в литургический сон, так как активности от нее не было никакой. И вот сейчас она вновь проснулась и пришла мне на помощь. Либо ее разбудил волосохвост, и, похоже, они друг другу понравились. Настолько, что все это время паразит, похожий на клок спутанных волос, меня не беспокоил, крутя в моей руке шуры-муры с пиявкой. В результате у них, похоже, случилась пылкая любовь закончившаяся воссоединением в микрошвабру, а когда их носителю стала угрожать реальная опасность, счастливая семейка решила отвлечься от любовных утех и вмешаться. Сомневаюсь, что вмешательство это случилось из-за великой симпатии ко мне. Скорее всего, симбионт просто защищал не меня, а свой дом, получив от моего мозга сигнал, что сейчас этому дому наступит трындец. Либо же я с поврежденным мозгом Симбионта больше не устраивал, и они на семейном совете решили расширить жилплощадь. Гёбхард и правда был килограмм на двадцать меня потяжелее, повыше ростом и пошире в плечах. Так что версия насчет смены ходячей квартиры была вполне рабочей. Однако Сасовец был не просто здоровенный откормленный кабан, мечта любого актулхузоны. зоны. Он был псиоником, обладающим сверхчеловеческой реакцией, ибо обычный человек – Никогда бы не мог попасть из пистолета в пиявку Газира, а после поймать ее в полете. Правда, остановить агрессивного симбионта у Гебхарда не получилось. Несмотря на ранения, тот продолжал рваться к горлу эсэсовца, неистово сокращаясь в его руке. «Я понял, что сейчас помощь требуется уже не мне, а симбионту». Здоровенный эсэсовец запросто мог его задушить или просто раздавить в своей лапище потому я метнулся к Вальтеру, валявшемуся на полу в двух шагах от меня, схватил пистолет, направил его на Гебхарда и увидел, что симбионта, с которым он боролся, больше нет. Вроде бы на мгновение выпал Гебхард из поля моего зрения, и вот уже картина поменялась радикально. совет стоял, сжимая пальцами кольцо, надетое на его палец, такое же, как у рыжего фашиста, глаз которого я выбил ударом клюфорла. И сейчас от этого кольца во все стороны разливалось сияние цвета чистого неба, образуя вокруг Гепхарда световой овал, формой, очень похожий на портал. Это предположение подтверждалось тем, что за спиной сс в лазурной дымке виднелись полуразмытые силуэты деревьев. Я выстрелил дважды, целясь в голову Гепхарда, но пули, достигнув границы портала, словно растворились в нем. Я лишь увидел, как эсэсовец криво ухмыльнулся, повернулся ко мне спиной и начал удаляться, стремительно исчезая, растворяясь вместе с порталом в полумраке кузова грузовика, который все так же несся по шоссе. Хорошее, кстати, шоссе было. Все это время грузовик почти не качало. Понятное дело, закрытый город оборонного значения, потому дороги в нем соответствующие. И грузовик был неплохой. С виду обычный ЗИЛ-150, новый, только что с завода, но рева двигателя почти не слышно, что свидетельствует либо о хорошей звукоизоляции кузова, либо о том, что кузов тот скорее всего бронированный. А вот большое овальное заднее стекло кабины водителя бронированным не было точно, так как в нем присутствовало маленькое отверстие с расходящимися от него лучами трещин. Такие отверстия оставляют пули, улетевшие не туда куда хотел попасть стрелок. Возможно, отлетевший рикошетом от одной из дуг, на которые был натянут тент. Что ж, это облегчало мне задачу. Портал исчез вместе с Гепхардом и непонятно куда девшимся симбионтом. Свою миссию я благополучно провалил, упустив группенфюрера. Так что мне ничего не оставалось, как позаботиться о своем отступлении. Наверняка за грузовиком уже мчатся машины с доблестными КГБшниками, так что свалить отсюда так просто не получится. Удивительно, что водитель не отреагировал на возню в кузове, но это ни о чем не говорило. Может, видит в зеркала погоню и думает только о том, как от нее оторваться. Хреново я себя чувствовал, это ничего не сказать, но плохое самочувствие совершенно не повод для того, чтобы не спасать свою шкуру. В спокойные времена я совершенно не против отправиться в край вечной охоты, когда тебя никто не ждет, и ты никому особо не нужен в этом мире, перспектива сдохнуть воспринимается достаточно спокойно. Но в экстремальной ситуации у меня всегда просыпается зверский инстинкт самосохранения. И не потому, что я безумно люблю жизнь, скорее наоборот, люблю то, что доставляет удовольствие, а кайфовать от моей жизни может только умалишённый. Думаю, это просто упрямство из серии «Эй, судьба, ты снова решила меня угробить». А вот хрен тебе по всей моське обломись. Все равно я тебя сделаю, и ты в который раз отстанешь с носом. Чисто спортивный интерес на тему, кто кого переиграет на этот раз. Вот именно потому я сейчас прыгнул вперед, выставив предплечье, которым словно тараном вынес пробитое пулей стекло, готовясь обрушить рукоять Вальтера на затылок водителя. И тут же понял, что делать это совершенно не нужно. Водила лежал грудью на рулевом колесе, а в затылке у него зияла дыра размером с циферблат наручных часов. Ясно-понятно. Пистолетная пуля пробила стекло, расплющилась об него и бесформенным комком свинца вылетела в череп водителя. Думаю, он умер мгновенно. Выстрел был с небольшого расстояния, и скорость пули даже после пробития преграды в виде стекла была достаточной для того, чтобы прошить голову насквозь. Однако то, что не придется силовыми методами разбираться с водилой, особой радости мне не добавило, так как через лобовое стекло я увидел стремительно приближающуюся набережную, освещенную парой тусклых фонарей, за которой расстилалась сплошная чернота, словно грузовик летел прямо в преисподнюю. В целом так оно и было. Еще пара секунд, и машина, проломив хрипкое декоративное ограждение набережной, рухнет в озеро, глубина которого неизвестна. Что за озеро, сомнений не было. Не зря же город назвали «Озерное». В минуты сурового и быстротечного экстрима моя тушка, захоленная во многих битвах, принимает решение без участия мозга. Но тут и без него ясно, что, например, выпрыгнуть из кузова тентованного грузовика на полном ходу на асфальт – идея так себе. Если я даже выживу после такого прыжка, то менее чем через минуту Мне будут выкручивать руки КГБшники. В худшем — просто пристрелят на адреналине. Да и пока добежишь через весь кузов до выхода из него, грузовик уже будет лететь над озером. Остаться в кузове и после того, как машина рухнет в воду, попытаться всплыть? Возможно, это даже получится. Правда, результат будет аналогичным. Или расстреляют сразу, как только я вынырну, или вытащат из воды и расстреляют попозже либо упекут очень надолго в места настолько суровые и неприветливые что лучше простреляли оба варианта меня категорически не устраивали и тут мой мозг неожиданно включившись в процесс экстренного выживания выдернул из памяти картинку гебхард держится за свой палец а вокруг эсэсовца разливается лазурное сияние портала хотя нет не за палец за кольцо на пальце серебряное с изображением черепа такое же, как я видел на пальце рыжего фашиста, пытавшегося воткнуть в меня штык-нож. И тут же пришло понимание. Я знаю, что это за кольцо. Во время своего путешествия во времена Второй мировой войны видел я такое на пальце Гебхарда и, вернувшись ради интереса, покопался в энциклопедии на предмет «Что оно значит?» И выяснил, что такие кольца выдавались фюрером СС Генрихом Гиммлером в качестве награды особо отличившимся офицерам своего ведомства. Причем в случае гибели или отставки кольцо было положено сдавать Гиммлеру для возвращения его в замок Вевельсбург, училище по идеологической подготовке офицеров СС, с которым связано большое количество мрачных легенд. Среди коллекционеров это кольцо считается огромной ценностью, так как осталось их очень немного. Ближе к концу войны большинство их были спрятаны приближенными Гиммлера и потом не найдены. Однако отличить подлинник от огромного количества подделок не просто даже опытным экспертам, а подделывает их чуть ли не со дня окончания войны и по сей день, причем порой очень профессионально. Понятное дело, что у Гепхарда, который был другом Гиммлера с детства, был оригинал, который, оказывается, обладал весьма интересным свойством. По сути, это был артефакт последнего шанса когда приближенному рейсфюрера грозил трендец он активировал кольцо и благополучно сваливал через портал куда-то подальше, оставляя противников в дураках. Как меня сейчас, например. Помнится требование Гиммлера возвращать эти кольца являлось вынужденной мерой, чисто что артефакт случайно не оказался в чужих руках. Не зря же в наградном листе к этому кольцу было прямо сказано «Это кольцо никогда не должно попасть в руки того, кто не имеет права держать его. Если вы покинете ряды СС или погибнете, то кольцо должно вернуться к Рейхсфюреру СС. Исторический факт, однако. Помнится, когда я об этом прочитал, сразу подумал. Интересно, с чего бы к обычному серебряному кольцу, даже не считавшемуся официальной наградой, прилагаются такие странные условия владения? Теперь понятно, с чего. Нефиг посторонним иметь вещь, Способную телепортировать своего хозяина в секретное убежище сосовцев. Я еще осознавал информацию, выдернутую из-за кромов памяти, а тело уже действовало. Перед глазами возникла картинка, словно кадр из кинохроники. Кулак с пальцами, покрытыми рыжими волосами, на одном из которых было надето точно такое же кольцо, как у Гебхарда. Я рванулся к телу рыжего фашиста, который пытался заколоть меня штык-ножом которому я вышиб глаз ударом хлюфорла, И в это время грузовик, снеся ограждение набережной, рухнул в озеро. Новенький ЗИЛ-150 был точно бронирован, так как погрузился в воду практически мгновенно. Но мне оставалось еще несколько секунд до того, как хлынувшая в кузов ледяная осенняя вода вытеснит весь воздух из-под тента. Искать рыжего не пришлось, он практически и под ногами валялся, то ли мертвый были в глубочайшей отключке, и сейчас у меня был только один выход — снять с его пальца кольцо и попробовать свалить так же, как Гебхард. Я даже успел схватить Фрица за руку, в которой все еще был зажат штык-нож, но тут стремительный поток швырнул нас обоих об кабину, забил водой нос, рот, глаза. Блин, давно я не тонул, навык потерял однозначно. Когда есть угроза утопления, пасть все-таки лучше закрывать, иначе воняющие и жидкое содержимое озера быстро забьет легкие. Я мощно кашлянул, вытолкнув из себя озерную воду, и, задержав дыхание, попытался разжать кулак немца, сжатый намертво. Фигушки. СССР был заметно крупнее меня и наверняка сильнее физически, так что пальцы сжал на совесть. Ладно, попробуем по-нашему. Я накрыл его кулак ладони сверху, Из силы долбанул по нему коленом снизу, ощутив при этом хруст ломаемых пальцев, после чего мне во вторую ладонь выпал Хади-98. Отлично, кулак расслабить получилось. Осталось только снять кольцо и... И тут, видимо, от боли сломанных пальцев фашист пришел в себя. И сходу попытался меня задушить, непокаличенной рукой схватив за кадык. Выглядел он в воде, конечно, устрашающе перекошенная от ярости рожа в кровавом облаке, расплывшемся вокруг пустой глазницы. Но я победал в жизни много чего пострашнее одноглазых фашистов, потому за мгновение до того, как волосатые пальцы раздавили бы мое горло, я со всей дури вонзил штык-нож во второй глаз немца. Клинок вошел в череп с характерным хрустом ломаемых костей глазницы, отдавшимися в ладонь через рукоять. Но для того, чтобы убить наверняка, Этого бывает недостаточно, потому когда острие К-98 уперлось в затылочную кость фашиста, я резко повернул рукоять, словно шуруп в доску завинчивал, разрывая плоскостью кулинка нежные мозговые ткани. Надежный, как швейцарские часы, метод против тех, кто взял тебя за горло, сработал и на этот раз. СССР сдернулся и расслабился, отпустив мою шею. Стало быть, куда-то отправился». То ли в Альхалу, то ли к чертям в котел. Туда ему и дорога. А у меня начал заканчиваться воздух в легких, вследствие чего моя тушка рефлекторно дернулась в сторону выхода из тентованного кузова, теперь уже доверху заполненного водой. Инстинкт самосохранения очень недвусмысленно, требовал бросить с трупом немца и попытаться спастись более логичным способом. Но сталкеры народ упрямый. Если чего решили, хрен их свернешь с пути к самоуничтожению. От недостатка кислорода в глазах уже плавали черные пятна, но я упорно пытался стащить кольцо с пальца мертвого немца. Хренушки! Оно, блин, то ли приросло к тому пальцу, то ли палец распух после перелома, но кольцо не снималось. И тогда я поступил неэтично по отношению к покойнику. Выдернул у него из черепа штык-нож, Двумя движениями откромсал лезвием проклятый палец, сдернул с него кольцо и почувствовал, что сейчас отрублюсь. Но отрубаться было никак нельзя хотя бы потому, что не так я видел собственную смерть. Утонуть в вонючем озере в компании дохлых фашистов — это как-то совсем не по -сталкерски. И потому, скорее от злости на самого себя, я, надев кольцо на средний палец, вместо того, чтобы тихо, спокойно умереть, Принялся яростно соображать, что нужно сделать для того, чтобы активировать секретные свойства артефакта. Нажать на череп? Попробовал без толку. Блин, что еще? Просто сильно сдавить? Нет, бесполезно. И уже теряя сознание, отплывая куда-то в другую реальность, где звон в ушах от недостатка кислорода начал трансформироваться в звенящий смех каких-то крылатых девиц, очень довольных тем фактом, что в руке у меня зажато холодное оружие, Я совершенно случайно ногтями нажал с двух сторон на крохотные серебряные кости, скрещенные за черепом. И сразу же понял, что нахожусь уже не в ледяной воде. А где же? Сдох со штыком в руке, и валькирии несут меня в чертоги вечной пьянки? Мозг, отравленный гипоксией, генерировал предсмертные глюки. И чтоб не откладывать дело в долгий ящик, затрудняя работу небесных дев, подал последнюю команду. И мое тело вдохнуло глубоко от души, чтоб, если я нахожусь на дне озера, закончить все и сразу. Но в легких хлынула не воняющая тиной вода, а чистейший прохладный воздух, от которого я прямо на месте чуть не отъехал в кислородный нокаут. Мне, сталкеру, привыкшему вдыхать сырые болотные испарения зоны, такая кислородотерапия ударила в голову не хуже стакана спирта, прокинутого в себя на голодный желудок. Но чистый воздух имеет свойство очень быстро прочищать голову, отравленную углекислым газом собственного производства. Два-три вдоха вернули меня в реальность, и я на всякий случай хорошенько встряхнул головой, дабы убедиться, что окружающий меня пейзаж мне не мерещится. Я находился в лесу, но в лесу явно рукотворном. Относительно невысокие дубы метров по 5-6 высотой были высажены аккуратными рядами по обеим сторонам неширокой прогулочной дороги, вымощенной тротуарной плиткой мраморного цвета, а может и натуральным мрамором. А еще по обеим сторонам этой тропинки росла трава, похожая на ровный зеленый ковер, слишком ровный для того, чтобы он был естественным, а не искусственно высаженным. Но не этот слишком уж упорядоченный лес был самым удивительным явлением. Над моей головой не было неба. Вместо него на высоте метров 30 искрился и переливался лед. Самый настоящий лед, подсвеченный какими-то внешними источниками, которых я не видел за деревьями, и оттого очень красиво переливающийся. При этом температура воздуха вокруг была вполне комфортной, градусов 15-18 тепла, что для меня, успевшего продрогнуть в мокром комбезе, было весьма кстати. Первым вопросом, возникшим в мозгу, было, почему лед не тает при такой температуре. И тут же сам собой пришел ответ. Потому же, почему от масляных ламп, горящих внутри, не тают иглу, жилища канадских эскимосов, сложенные из снежных блоков. Значит, в этой гигантской ледяной пещере грамотно отрегулированы обогрев и вентиляция. И тут же пришел второй вопрос. А где в нашем мире может находиться ледяная пещера с искусственным лесом внутри, в которую мог сбежать эсэсовец, скрывающийся от правосудия? Ответ тоже пришел незамедлительно. Либо это не наш мир, либо... Но тут я сам себя одернул. Окончательные выводы все-таки лучше делать после более детальной разведки. Для начала надо было выяснить, тот же это мир, куда сбежал Гепхард, или же какая-то совершенно другая вселенная. Кстати, я с сожалением констатировал, что мой «псиклоп» оказался менее устойчивым к погружению в воду, чем я, то есть банально сдох. Усы повесли, три лапы отцепились от бронекостюма, и он болтался на неестественно вывернутой четвертой. Я аккуратно отцепил насекомое от костюма, осторожно вправил вывихнутую лапу, положил его под дерево, вдруг все не так плохо, и он оживет еще, и пошел по тропинке, с каждым шагом убеждаясь. Под ногами все-таки не искусственная плитка, а натуральный мрамор, к которому характерно прилипали рифленые подошвы моих берцев. Ну, что можно сказать? Богато живут местные любители дубовых рощ, если могут себе позволить высаживать в ледяной пещере искусственные леса, облагораживая их мраморными тропинками. Впрочем, с тропинки я сошел почти сразу, услышав чьи-то голоса. Встав за одним из дубов, Я разглядел прогуливающуюся парочку, при виде которой стало окончательно ясно, куда я попал. Девушка была одета в униформу военного образца с нашивками, которые я не разглядел. А ее кавалер был в черном плаще распашку, под которым виднелась офицерская форма того же цвета, которую особо и рассматривать не имело смысла, и так все понятно. Достаточно было разглядеть две молнии на одной из двух крупных петлиц, фуражку и кортик на поясе характерной формы, а также орден, черный крест с белой окантовкой на нагрудном кармане. Парочка о чем-то беседовала довольно эмоционально, похоже, выясняли отношения, им было явно не до того, чтобы приглядываться к деревьям, за одним из которых прятался я. Ну и отлично, ибо в случае чего девушку мне точно убивать не хотелось». А вот эсэсовца с боевым железным крестом времен Великой Отечественной войны я бы прищучил с удовольствием, благо было чем. Длинный штык-нож благополучно переехал через портал вместе со мной. Но я усилием воли приглушил воспоминания о том, что творили во время войны эти звери в человеческом обличии. Сейчас у меня была задача найти Гебхарда и приложить все усилия для того, чтобы отнять у него заготовку для бритвы. Я был уже почти уверен, что она у него, иначе зачем бы этому матерому фашисту пробивать барьер в пространстве и лезть в эпицентр ядерного взрыва. Конечно, если Гепхарду станет доступно перемещение не только в пространстве, но и во времени, он однозначно постарается проникнуть в прошлое и изменить исход Второй мировой войны, предотвратив поражение Третьего Рейха. Парочка ушла вглубь парка, Я же, прячась за деревьями, пошел в противоположную сторону. Лес, или скорее парк, оказался относительно небольшим по площади и закончился довольно быстро. Я осторожно выглянул из-за крайнего дерева и тихонько присвистнул. Вдоль парка тянулась ажурная металлическая ограда в готических завитушках, желудях и дубовых листьях. Скорее декоративная, так как перелезть через нее можно было запросто. Вдоль ограды тянулась асфальтовая дорога с двусторонним движением, по которой туда-сюда ездили разнообразные транспортные средства. Автобусы, грузовики, автомобили. Выглядели они довольно архаично, как и все машины 60-х годов, что подтвердило мой вывод. Кольцо перебросило меня через пространство, но не через время. я примерно представлял, куда попал. В свое время мой хороший друг Виктор Савельев Нашел и даже вроде бы уничтожил глубоко засекреченную базу недобитых фашистов, которые обосновались в Антарктиде. Примечание. Эти события описаны в романе Дмитрия Силова «Путь Якудзы», третьем романе трилогии Якудза, повествующей о приключениях русского ниндзя Виктора Савельева. «Похоже, что я попал на эту самую базу, расположенную под многометровым слоем льда. Хотя как база? Город. Там за дорогой». Раскинулся в самый настоящий город с высокими зданиями-колоннами, упирающимися в потолок и поддерживающими ледяной свод. Похожую архитектуру я видел в японском подземном городе, правда, здесь здания были целиком выстроены из льда. Не знаю, почему они не таял, может, внутри стен текла какая-то охлаждающая жидкость, но надо признать, что белоснежные здания-колонны выглядели весьма впечатляюще. Однако красоту ледяного города изрядно портили развивающиеся под ледяным потолком огромные алые полотнища со свастикой в белом круге в центре. А еще я разглядел, похоже, вырубленную из целой ледяной глыбы, многометровую статую Гитлера, вскинувшего руку в известном всему миру партийном приветствии. Я невольно скрипнул зубами. Война уже 12 лет как закончилась, а этот нарыв продолжает зреть в недрах Антарктиды. Если я сейчас проторможу, то Гепхард получит бритву, и тогда нацистские флаги с высокой вероятностью будут развиваться над всей планетой. Естественно, допустить этого было никак нельзя. Но в то же время искать Гепхарда в подземном городе все равно, что ковыряться в стоге сена в поисках иголки. Пока я размышлял, со стороны тропинки опять послышались голоса. Я вновь отошел за дерево, выглянул. Ну да, та же парочка возвращалась обратно. И судя по всему, конфликт у них дошел до крайней точки. СССР ручал как волк, которому прищемили хвост, а дамочка довольно мерзко повизгивала на верхних нотах, пытаясь переорать своего спутника. Походу прогулка в парке не пошла на пользу их отношениям, скорее наоборот. Я осторожно выглянул из-за дерева и увидел кульминацию. СССР кулаком, затянутым в черную перчатку, коротко двинул девушке под дых. Виск прервался на самой высокой ноте. Я видел, ССР не вложился в удар как следует, но дыхание девицы перебил. Она же такого явно не ожидала. Схватилась за живот в изумлении, уставившись на кавалера, и тогда тот, посмотрев пару секунд в расширенные девичьи глаза, отвесил своей спутнице смачную пощечину. Опять же не в полную силу, а лишь для того, чтобы унизить. Причем вместе со звуком пощечины... До меня донеслось слово «унтерменш». Понятно, видимо, девушка имела славянские корни, так как «унтерменшами», то есть недочеловеками, гитлеровцы называли представителей низших, по их мнению, раз, преимущественно славян и евреев. Странно, конечно. Судя по униформе, девушка тоже была военной обязанной. Похоже, что после войны концепция отрицания «унтерменш» у нацистов несколько сместилась в сторону смягчения, Но, тем не менее, напомнить недочеловекам, кто они такие, было вполне в порядке вещей, в том числе и силовыми методами. Девушка зарыдала, развернулась и побежала к полуоткрытым воротам парка. ведь же плюнул ей вслед, достал из кармана плаща сигарету, щелкнул зажигалкой. Ну да, воспитывать не до людей дело нервное. После такого без перекура не обойтись. Конечно, девчонка визжала весьма омерзительно, Но это совершенно не повод поднимать руку на женщину. Я такое очень не люблю. А еще у меня созрел некий план. Совершенно безумный. Но другой созревать не торопился, потому выбора у меня не было».